Глава седьмая. Чего? – спросил беззубый старик. Десять лет прибавили, сказал Гаузе. и еще пятнадцать суток карцера. Под Гитлера гримировали». Многих гремеруют, прошамкал старик. Только не похоже. Эй, Василий! – раздалось из за окна сверху. Здесь я. «Держи!» По наклонной трубе от окна вниз пакет бумажный. Старик в него вцепился, развернул, а там две челюсти с железными зубами сверкают. Вставил в рот, пощелкал. «Хорошо!» «Хорошо?» — спросили сверху. «Хорошо!» — сказал старик. Оскалился на гаузе. «Хорошо?» «Хорошо. Три бы пайки сожрал!» А тут стук в дверь. Официальный. «Войдите», — сказал Гаузе. Полковник, левкой, шахматной доской под мышкой, второй офицер с папкой. За ними стол принесли, стулья. Портрет в золотой раме. Чей портрет? Сталина. Все это в камере расставили. Товарищеская чрезвычайная «тройка» расселась. Офицеры сразу шахматы раскинули, а шахматы у них к доске приклеены. Навечно. «Ты что здесь делаешь?» спросил полковник у Гаузы. «Мы же тебя уже осудили». «Я здесь живу», сказал Гаузы. «Ну, тогда оставайся. Смотри, как мы расправляемся с врагами народа». «Читай, солдат!» Солдат папку у офицера взял, раскрыл. Слушается дело Чапаева Василия Ивановича. Год рождения не установлен. Осужден в 1938 году за связь с врагами народа, измену родине и особо тяжкие преступления по статье 58. Приговорен к 25 годам заключения. За неоднократные побеги и полную безнадежность исправления 18 ноября 1973 года приговорен к смертной казни. Вторично приговорен к смертной казни в следующем году за убийство секретного сотрудника администрации лагеря. Казнь не приведена в исполнение. «Хватит», — сказал полковник. «Вот кому Троцкий сапоги вручал», — догадался Гаузе. Чипаев. «Герой гражданской войны». «Это тот самый Чапаев?» — спросил Гаузе у полковника. «Мы других не держим», — сказал полковник. «И не мешай, а то и тебя приговорим». «Но он же в реке Урал утонул. Я в кино видел». «Молчи, Гитлер», — сказал Левкой. «По тебе тоже веревка плачет». А солдаты снова зубоврачебное кресло тащат. «Что перед смертью нам скажешь?» спросил полковник. «Скажи только покороче». Старик только головой взбрыкнул. «Где Морозов?» рявкнул левкой. «Где доктор? Кто будет нам смерть утверждать?» «Василий Иванович!» закричал в сердцах Петр Гаузы. «Вся наша страна любит и помнит вас!» «Никто не забыт, ничто не забыто. У нас в глазах стоит ваша героическая гибель в реке Урал. Пионерские дружины и колхозы названы вашим именем. Память о вас не сотрется в памяти народной». Из этой речи можно заключить, что Петр Гаузе — человек прямой и честный, сущий русак, воспитан был в комсомоле и любил наблюдать телевизор. «Ты слышишь, враг народа, что о тебе говорят?» — спросил полковник. А ведь врать не станут. А тебе, понимаешь, пионерские дружины названы, и даже колхозы. А ты побегами занимаешься. Ну неужели тебе не стыдно? Пожилой человек. И за палец меня укусил, — сказал капитан Левкой. А второй офицер быстренько стащил с себя китель, набросил на плечи белый халат, оказался доктором Морозовым. Как же его Гаузы на своем собственном процессе не узнал? Солдаты пристегнули Чапаева ремнями. Только усами он похож на легендарного героя. Капитан Левко и с трудом оторвал ладью с шахматной доски. Протянул привязанному герою. «Пожой», — говорит, — «перед смертью побалуй свой желудок». «Послушайте», — сказал Гаузе, — «несмотря на неправильность того, что имеет место, скажите, что вы собираетесь делать?» «Приводить в исполнение», — сказал доктор Морозов. «Приговор приводить». А сам градусник достал и старику подмышку. Тут же вынул и кивнул начальству. «Можно начинать. Пульс в норме, давление повышенное». «Теперь тебе не уйти от справедливой кары», — сказал полковник. «Гляди! Крепкий!» Он развернул пластиковый пакет, попыжился, Надул его, как детский шар. «Покайся перед народом!» — сказал полковник. «Покайся, Чапай! Много тревог доставил ты органам, и никто тебе не поможет! Нет же у тебя зубов! Нету!» А старик все не каялся. «А как казнить будут?» — спросил Гаузе у доктора Морозова. «Сейчас увидите», — ответил доктор. Нелегко нам. Патронов нет, веревки кончились, все приходится самим. Но лично товарищ полковник Бессонов нашел выход из положения. Настоящий руководитель сталинского типа, капитан индустрии. Полковник собственноручно накинул пакет на голову старику Чапаеву, велел доктору Морозову подойти. Шнурок у него из ботинка вытащил, начал пакет снизу к шее привязывать. Он же задохнется! — закричал Гаузе. Тут капитан Левкой со всего маха сел толстым задом на Петра Гаузе, пришпилил его к нарам. — Очень дешево и экономично, — сказал доктор Морозов. — Вы не видели моего термометра? Мне надо смерть констатировать. — Ну, гляди же, враг народа, на торжество твоих победителей, — сказал полковник. Но тут... Вместо того, чтобы глаза выпучить и задохнуться в мучениях, старик Чипаев сильно воздух в себя втянул, пакет к губам прилип, все засмеялись над счету усилий жизни перед надвигающейся смертью, а старик железными зубами шварк-шварк в пластике дыра. «Зубы!» — закричал полковник. «Вижу зубы! Железные!» «Кто ему дал зубы? Последний пакет погубили! Всюду враги народа, всюду наймиты фашистско-троцкистской разведки! Левкой погляди, у П-234 есть зубы? Или он их его одолжил?» Развернули Петру Гаузе рот, поглядели. А у него зубы на месте. «Попрошу снять с меня орудие казни, так как она не состоялась». И еще дайте мне бумагу и карандаш, чтобы писать жалобу в президиум Верховного совета, сказал старик. Снять пакет. Полковник сутулился, постарел. Назначить доследование. А тебя, Чипаев, мы все равно казним. Вот пришлют нам винтовки и веревки. Обязательно казним. Полковник быстро вышел. Остальные за ним. Только капитан Левкой задержался. Протянул Петру за листочек бумаги, шевельнул носом, и нет капитана. На листочке маленькими косыми буквами. Министру государственной безопасности и внутренних дел товарищу Л.П. Берия и лично товарищу Сталину от капитана госбезопасности Л.Е. Левкоя. Заявление. Довожу до сведения, присланного вами для проверки состояние спецособлага номер 10 под видом заключенного номер 234 сотрудника, что начальник лагеря, полковник Бессонов, замечен мною в связи с врагами народа, а также нарушает режим и присваивает довольствие комсостава, а партийных собраний не проводилось более года. Странное письмо. — сказал Гаузе. — Почему мне? — А потому что ты странный человек, — ответил Чапаев. — Двадцать пять лет ревизии не было. Есть мнение, что ты ревизор. Старик кейфовал на диване, нежился после победы. — Что же мне делать? — Подшей к делу и жди. Тут старик достал из щели за нарами синюю папочку, на которой было печатными буквами выведено «Дело полковника МГБ Бессонова Терентия Васильевича. Начато 29 августа 1976 года. Закончено расстрелом. Дата последняя еще не проставлена. А дата начала — сегодняшняя. Ну и старик. Уже успел. Может, они сливкоем заодно? Кто их тут всех разберет? Махнул Гауза мысленно рукой, подшил в дело жалобу на начальника лагеря и спросил: Вы говорите, Василий Иванович, что здесь никто 25 лет не проверял? Как это понимать? А так и понимай. У нас лагерь специальный для особо важных преступников, которых следует забыть. К нам и до 53 года редко начальство заглядывало. А с тех пор никто и не приезжал. Даже не знаю, доходит ли до товарища Вышинского и лично товарища Сталина мои бесконечные жалобы. «Погодите!» — воскликнул тут Гаузе. «Если к вам никто не приезжал, значит, о вас забыли?» «Нельзя забывать. Никто о нас не забывал. Просто усилили секретность», — сказал старик. Так усилили, что птица без разрешения не пролетит. «Нет, забыли», — упорствовал Гаузе. «Не может быть, чтобы патронов не привезли». «Подумайте, Василий Иванович, разве может быть, чтобы патронов не подвезли?» «С патронами ты меня уел. С патронами не объясню. А может, экономят?» «Неужели бы на вас пулю пожалели?» «Нет, на меня бы не пожалели» и все всё-таки из чего бы им о нас забыть?» «Потому что времена изменились». «Времена не меняются», — старик сказал. «Люди меняются, а времена не меняются». Сталин умер, Берию расстреляли, и как раз в 1953-м, 23 года назад. «Чего?» «Сталин, говорю». Врешь? сказал старик. «Теперь-то я вижу» что ты и в самом деле Гитлер, враг нашей Родины. Сталин никогда не умрет. И как уж Гауза старался, убеждал, но старик Чапаев был непреклонен. — Потому что, — говорил он, — товарищ Сталин — мой друг и защитник. И рассказал полководец Чапаев свою биографию.